И он просит жену в случае его ареста отправить это письмо. Письмо это я обнаруживаю при обыске в квартире Демидова, запрятанном в русской печи. Демидов смущается, когда я предъявляю ему этот документ. Неловко, знаете. И он говорит: "Да, это моя ошибка". Верховный суд республики приговорил его к расстрелу.